Глава третья. После ужина я, извинившись перед Ма, снова пошла наверх к себе в спальню. Достала из вещевой сумки мобильник и проверила входящие поступления. Четыре СМС-ки и несколько пропущенных звонков. И, разумеется, всё это от ССИ. Как мы с ней и договаривались, я тоже отправила ей СМС-ку сразу же после того, как самолёт благополучно приземлился в Женеве. Сейчас я отбила ещё одно коротенькое сообщение. Дескать, всё нормально, я уже дома, собираюсь пораньше лечь спать, а завтра обязательно перезвоню ей и тогда поговорим обо всём. После чего тут же отключила телефон, и забравшись под одеяло, улеглась на постели и стала вслушиваться в тишину, царящую в доме. Внезапно до меня дошло, сколько редко выпадают у меня ночи, когда я сплю в комнате одна. А тут ещё и огромный пустой дом, в котором когда-то кипела жизнь, было шумно. Он полнился голосами сестёр и их весёлым смехом. Зато сегодня ночью меня не разбудят крики и стоны сеси. Могу спокойно проспать себе до самого утра, если захочется. И всё же, закрыв глаза, я сделала над собой огромные усилия, чтобы не начать прямо сейчас тосковать о сестре. На следующее утро я поднялась рано, Быстро натянула на себя джинсы и майку, достала из сумки пластиковую папку, в которой лежало письмо отца, и поспешила вниз. Тихонько открыла парадную дверь и вышла на улицу. А там свернула по тропинке влево, направившись к любимому уголку по осолту в нашем саду. В папке, помимо его письма, адресованного мне, лежали ещё и расшифрованные координаты того места, откуда в своё время привёз меня отец. А также греческое изречение, переведённое мной на французский язык. Я крепко сжимала папку в руке. Медленно прошлась вдоль клумб, которые мы когда-то возделывали вместе с папой, словно желая сегодня убедиться в том, что затраченные наши усилия не пропали зря. В разгар июля всё вокруг цвело и благоухало: разноцветные цинии, пурпурные астры, целые заросли душистого горошка. соответя которого были издали похожи на крохотных ярких бабочек. И, конечно, розы, которые обвили всю беседку, образуя густую тень над скамьёй. Получается, что отныне мне придётся ухаживать за цветами уже одной, больше некому. Хотя наш старый садовник Ганс исправно присматривал за посадками, когда нас с отцом не было в Атлантисе, но вряд ли он вкладывал в это занятие всю свою душу, как это делали мы. Не могу даже с уверенностью утверждать, что Ганс вообще любит цветы. И уж наверняка счёл бы верхом глупости, если бы ему кто-то сказал, что о растениях нужно заботиться с той же лаской, что и о детях. А вот Па Солт постоянно повторял в разговорах со мной, что процесс выращивания любого растения очень похож на то, как растят детей. Я остановилась, чтобы специально полюбоваться особенно дорогим моему сердцу растениям, усыпанным нежными пурпурно-красными цветками на тонких стебельках, затерявшихся среди обилия листвы насыщенно зелёного цвета. Это астранец крупная или звездовка большая, пояснил мне папа, когда почти 2 десятилетия тому назад мы с ним высевали в грунт крохотные семена. Предполагается, что название этого семейства происходит от латинского слова звезда. потому что соцветия остранцы очень похожи по форме на звёзды. Сразу же предупреждаю, растение очень капризное, стоит большого труда развести его. Особенно с учётом того, что я привёз эти семена, можно сказать, с другого конца света. Они за время моего путешествия уже успели зрядно высохнуть и даже состариться. Но если у нас получится вырастить остранцу в нашем саду, то потом забот о самом цветком будет немного. Хорошая почва и достаточное количество воды. Вот всё, что ему нужно. Спустя несколько месяцев отец снова привёл меня в тот укромный уголок, укрытый в тени деревьев, где мы высеяли наши семена. Все они самым волшебным образом дали крепенькие росточки, а всё благодаря нашему любовному уходу. Да ещё и холодильник помог. Это был один из любимых приёмов Пасолта. устраивать семенам своеобразный сеанс шоковой терапии, подвергая их воздействию холода. По словам отца, такая обработка пробуждает в семенах дополнительные жизненные силы. Сейчас мы высадим нашу рассаду и будем терпеливо ухаживать за каждым росточком. Будем надеяться, что они приживутся на новом месте, промолвил отец, когда мы, покончив с пересадкой, уже стряхивали с рук землю. Однако прошло ещё целых 2 года, Прежде чем остранца в нашем саду зацвела в первый раз, с тех пор она благополучно размножилась по всей территории вокруг дома, самостоятельно рассеиваясь на тех участках сада, которые ей приглянулись. Я сорвала один цветок, осторожно пройдясь пальцами по его нежным лепесткам, и в ту же минуту особенно остро почувствовала, как же мне не хватает отца. Потом отвернулась от цветущего куста и направилась к скамейке, стоявшей в беседке, увитой розами. На сиденье ещё блестела обильная роса. Я вытерла рукавом скамейку досуха и села буквально кожей ощущая, как утренняя влага проникает мне прямиком в душу. Я взглянула на пластиковую папку и на конверты, лежавшие в ней. Наверное, я всё же совершила ошибку. Милькнуло у меня, что не послушалась тогда Сиси. Она ведь почти умоляла меня вскрыть наши письма одновременно и прочитать их вместе. Тресущимися руками я извлекла из папки конверт с письмом отца, потом сделала глубокий вдох и надорвала конверт. Внутри лежало письмо и ещё что-то маленькое, миниатюрное, похожее на коробочку для какой-нибудь драгоценной безделушки. Я развернула письмо и погрузилась в чтение. Атлантис Женевское озеро, Швейцария. Моя дорогая Стар, хорошо, что у меня есть возможность обратиться к тебе в письменном виде. Ведь мы оба знаем, что ты всегда отдавала предпочтение именно такому способу общения. Я до сего дня бережно храню все твои длинные и пространные письма, которые ты посылала мне, когда училась в школе и потом в университете. Как храню и все те письма, которые много позже стал получать от тебя, пока ты с сестрой странствовала по всему миру. Наверное, ты уже в курсе того, что я вознамерился снабдить каждую из вас, моих дочерей, информацией, проливающей свет на ваше происхождение и на ваши настоящие семьи. И хотя мне хотелось бы и впредь продолжать верить в то, что все вы девочки моя родная плоть и кровь, мои кровные дети, но всё равно я понимаю, что в жизни каждая из вас Может наступить такой момент, когда та информация, которой я собираюсь поделиться с вами, может оказаться вам полезной. Вполне возможно, не все из вас захотят отправиться в это путешествие на поиски собственного прошлого. Скорее всего, стар, ты будешь в их числе. Ведь у тебя самая тонко чувствующая и одновременно самая сложная натура в сравнении со остальными твоими сёстрами. Над письмом к тебе я трудился дольше всего. частично потому, что решила обратиться к тебе не на французском, а на английском. А ты по части знания этого языка, его грамматики, правил правописания и прочее, намного сильнее меня. А потому заранее прошу прощения за все те ошибки, которые я допущу по ходу письма. Но с другой стороны, обращаясь к тебе по-английски, я признаюсь честно, изо всех сил пытался нащупать некий наиболее прямой путь для твоих будущих поисков и одновременно дать ровно столько информации, сколько тебе может потребоваться на этом пути, но не больше и не меньше. Не хочу никоим образом разрушить твою жизнь, если ты всё же возомерешься заняться поисками своих настоящих корней. Вот что любопытно. Те подсказки, которые я сообщила остальным твоим сёстрам. Все они по большей части носят неодушевлённый характер. Зато ключи к разгадке твоей тайны все вербальные, то есть облечены в самые различные слова. Наверное, это связано с тем, что история твоего рождения была надёжно скрыта ото всех на протяжении долгих и долгих лет. А потому тебе наверняка потребуется помощь других людей, чтобы докопаться до истины. Я и сам лишь сравнительно недавно узнал некоторые подробности, связанные с твоим происхождением. Но если кто и сможет выяснить всё до конца, так это только ты, Стар, моя самая яркая звёздочка в созвездии Семи Сестёр. У тебя есть ум, ты всё схватываешь на лету, а главное, ты хорошо понимаешь человеческую натуру. Ведь на протяжении стольких лет ты только тем и занималась, что наблюдала и слушала, слушала и наблюдала, впитывая в себя приобретённые таким образом знания. Уверен, они наверняка помогут тебе, если ты всё же решишься стать на съезю поисков. Итак, для начала я даю тебе адрес. Карточка с указанием адреса приколота к оборотной стороне письма. Если ты захочешь наведаться по этому адресу, то спроси там про женщину по имени Флора Макникол. И последнее. Прежде чем поставить точку и попрощаться, чувствую, что должен сказать тебе вот что. Иногда бывают в жизни ситуации, когда человеку приходится делать нелёгкий выбор, принимать трудные и весьма неприятные для окружающих решения. Вполне возможно, эти люди могут даже почувствовать себя обиженными во всяком случае на какое-то короткое время. Однако в долгосрочной перспективе все перемены, на которые решается человек, только к лучшему. Причём и для тех, кто посчитал себя обиженным, Это ведь тоже подтолкнёт их двигаться дальше вперёд. Моя дорогая Стар, не буду более докучать тебе дальнейшими наставлениями и советами, тем более что ты прекрасно понимаешь, что именно я имел в виду. Скажу лишь одно. Прожив долгую жизнь, я усвоил одну простую истину. Ничто в этом мире не вечно, и ничто не остаётся в своём неизменном состоянии. Всё меняется. Не видеть этого, не понимать значит совершать самую большую ошибку из всех, которую может совершить человек. Перемены неизбежны, хотим мы этого или нет. Они происходят по-разному, часто приходят не спрашивая нас. Понять и смириться с таким положением вещей это значит обрести радость жизни во всём её многообразии. Это значит жить и радоваться тому, что живёшь на такой прекрасной планете, как наша планета Земля. Продолжай и дальше взращивать наш замечательный сад, который мы с тобой возделывали вместе. Вполне возможно, в будущем у тебя появится и свой собственный сад, который ты тоже будешь лелеять и беречь. Но в первую очередь взращивай саму себя и смело следуй за своей звездой. Время настало. Твой любящий отец Па Солт. Я глянула вдаль. На горизонте уже показалось солнце, пробившийся сквозь густое облако, зависшее над озером. Первые солнечные лучи разогнали прочь хмурые тени. Однако моё собственное настроение ухудшилось. Вполне возможно, я испытала нечто похожее на разочарование. Ведь всё то, о чём написал мне отец, мы с ним много раз обсуждали в наших разговорах ещё при его жизни. Тогда, по крайней мере, я могла заглянуть в его добрые глаза. почувствовать ласковое прикосновение его руки к своему плечу, пока мы вместе с ним копались в очередной цветочной клумбе. Я открепила визитку, приколотую скрепкой к письму, и прочитала, что там написано. Артур Морстон Букс, 190, Кенсингтон-Чёрч-стрит, Лондон, W8-4-DS. Я припомнила... что однажды мне уже приходилось ехать автобусом по этой улице. Следовательно, нужно побывать там ещё раз и познакомиться с этим самым Артуром Морстоном. Слава богу, ехать далеко не придётся. Не то что Майе, которую её поиски погнали аж на другой конец света. Потом я взяла листок со зречением, которое было выгравировано на армелиарной сфере и которое Майя специально перевела для меня. Дуб и кипарис не могут расти в тени друг друга. Я невольно улыбнулась. Точнее и не охарактеризуешь наши взаимоотношения с Си-Си. Она сильная, упрямая, уверенно стоящая обеими ногами на земле. И я, этакая тоненькая тростиночка, гнущаяся при малейшем порыве ветра. Впрочем, само это изречение мне хорошо знакомо. Это строчка из философской поэмы Халили Джибрана «Пророк». «Легко догадаться». кто в тени кого прячется. Но пока я ещё не знаю, как мне выбраться из этой тени на солнце. Я аккуратно свернула листок с цитаты из пророка и положила его в конверт, а потом достала следующий конверт с координатами моего предполагаемого места рождения, которое вычислила для меня Алли. Пожалуй, именно эта подсказка пугала меня более всего. Так ли уж я хочу на самом деле узнать где именно отыскал меня папа. Пожалуй, на данный момент я совершенно не чувствую такой потребности. Мне и сегодня по-прежнему хочется быть дочерью своего отца и принадлежать Атлантису. С этими мыслями я снова спрятала конверт с координатами в папку, после чего взяла в руки коробочку и открыла её. Внутри лежала маленькая чёрная фигурка какого-то животного, вырезанная, скорее всего, из оникса. Я достала фигурку и принялась разглядывать её с разных сторон. Плавные линии фигурки животного выдавали его принадлежность к породе кошачьих. Я оглянула на основание и увидела там клеймо, а чуть ниже было выгравировано и название статуэтки Пантера. Два маленьких драгоценных камешка желтоватого цвета, вставленные в глазницы животного, хитровато подмигнули мне. переливаясь в ещё слабых, самых первых лучах утреннего солнца. Кому же ты принадлежала? вопросила я пантеру вслух. И какое отношение эти люди имеют ко мне? Я осторожно положила пантеру обратно в коробочку, поднялась со скамьи и направилась к кримиллярной сфере. В последний раз я видела её, стоя в окружении всех своих сестёр. Всё мы тогда недоумевали, что бы это значило и почему отец оставил нам в наследство столь странную скульптуру. И вот я снова стою рядом с ней и внимательно разглядываю золотистый шар, заключённый в своеобразную арматуру из серебряных полосок. Очень элегантная конструкция. Всё исполнено на самом высочайшем уровне, безупречная работа. На золотистом глобусе отчётливо просматриваются контуры всех континентов земли, омываемые со всех сторон семью морями. Я медленно прошлась вокруг шара. На серебристых полосках выбиты греческие имена всех моих сестёр: Майя, Алцеона, Килена, Таигете, Электра. И, конечно, я сама Астаропа. Что имя? Мысленно процитировала я слова Джульетты из шекспировской трагедии. И снова уже в который раз задумалась над тем, что же в наших именах первично. Назвали нас так в честь мифологических героинь или наоборот, сами имена выбрали именно нас, каждую из нас. Взять хотя бы меня. В отличие от остальных моих сестёр, про героиню, подарившую мне своё имя, практически ничего не известно. Куш не потому ли размышляла я порой, я и сама скольжу невидимкой в собственной семье. Майя красавица, Айли лидер, Сиси -си, прагматик, Тигги воспитательница, Электра шаровая молния. А что же я сама? Наверняка мне была уготована участь некой миротворца, не иначе. Что ж, если молчание гарантирует мир в доме, то тогда несомненно это мой стиль поведения. Наверное, отец предначертал мне такую участь с самого момента моего появления на свет, не приняв в расчёт то, какими задатками я обладала на самом деле. Ну а я потом старалась жить так, чтобы максимально соответствовать избранному идеалу. Впрочем, одно не вызывало у меня сомнения. Все мои сёстры как нельзя лучше соответствовали личностным качествам своих мифологических прототипов. Миропа. Взгляд мой непроизвольно выхватил седьмую металлическую полоску. Я наклонилась, чтобы разглядеть её получше. Никаких координат на ней не значилось, и никакого изречения там тоже не было. Сестра, которая так и не появилась в нашем доме, седьмой ребёнок, которого должен был привести из своего очередного странствия по Солт, и все мы ждали. Но папа так и не привёз в Атлантис седьмую девочку. А была ли она вообще? Или отец, будучи перфекционистом во всём, просто посчитал, что армелиарная сфера должна быть воспроизведена в своём законченном виде, то есть чтобы всё было как надо, а потому и добавил седьмую полоску с именем несуществующей седьмой сестры. А может, он мысленно прикидывал и другой вариант? Вдруг у кого-то из моих сестёр родится девочка, и тогда её можно будет назвать Миропой. И таким образом папина армелиарная сфера получит своё правомерное завершение. Я тяжело опустилась на скамью, пытаясь припомнить, заводил ли когда-нибудь при жизни отец разговор со мной о седьмой сестре. Но ничего подобного я так и не вспомнила. Собственно, он и о самом себе тоже не особо распространялся. Его всегда гораздо более интересовало всё то, что происходило в моей жизни. И вот что получилось в итоге. Хотя я любила посол-то всем сердцем и душой, Любила именно так, как любят дочери своих родных отцов, и хотя он, наряду с Си-Си, был для меня самым дорогим человеком на свете, я вдруг поняла, к своему удивлению, что практически ничего о нём не знаю. Ну, разве что какие-то мелочи. Папа любил заниматься садоводством, он явно был очень богат. Но вот источник его благосостояния оставался для всех нас такой же мистической загадкой, как и седьмая полоска на армиллярной сфере. А ведь у меня никогда, ни на минуту не возникало ощущение, что мы с отцом не близки, или что он неохотно делился со мной какой-то информацией, если я о чём-то расспрашивала его. Наверное, всё дело в том, что я никогда не задавала ему правильных вопросов. Да, пожалуй, остальные мои сёстры тоже ни единого раза не спросили его о том, о чём можно было бы и должно было бы спросить. Я поднялась со скамьи И пошла по саду, проверяя, где и что растёт, и мысленно составляя список своих наказов для нашего садовника Ганса. Нужно будет обязательно встретиться с ним и переговорить обо всём, прежде чем я уеду из Атлантиса. После прогулки по саду я повернулась в сторону дома и вдруг поймала себя на одной мысли. Ещё вчера мне так отчаянно хотелось поскорее попасть в Атлантис, а уже сегодня я готова бросить всё и лететь обратно в Лондон. Действительно, пора начинать заниматься своей собственной жизнью.